Глава 18 Люсинда озадаченно посмотрела на погасший дисплей телефона. «Я, конечно, все понимаю и многое интуитивно, но какого Егора ты имел в виду?» Она повернулась к сидящему напротив нее председателю лицензионной палаты, улыбнулась ему самой обаятельной своей улыбкой и прощебетала. «Ради всего святого извините, но Константин Витальевич только что дал мне поручение, которое требует уточнения». «Конечно, конечно, я все прекрасно понимаю, нельзя вызывать начальственный гнев». Председателем был мужчина около сорока лет, довольно симпатичный, еще не обзаведшийся пивным животиком, а самое главное, он был холост и не имел никакого отношения к кланам. Более того, в узких кругах он был известен как человек клана недолюбливающий. Хорошенькая помощница Керна произвела на него приятное впечатление, и он даже планировал пригласить ее поужинать, как только они закончат дела». Люсинда еще раз улыбнулась и вышла из кабинета в коридор, где улыбка тут же исчезла с ее лица. За эти дни она столько улыбалась, орала, льстила и даже флиртовала, что ей к вечеру становилось физически нехорошо. Все встреченные ею люди оказались исключительно мужчинами, при этом мужчинами, амбициозными и любящими власть, которой они откровенно наслаждались. Власть была так себе, на уровне выдачи лицензий, аккредитаций и всевозможных разрешений — но они просто кайфовали, когда появлялась возможность на вполне законных основаниях поморожить кланы. Зато в ней они видели прежде всего симпатичную мордашку и отсутствие принадлежности к элите, поэтому хоть и со скрипом, но дела шли. Более того, шли они гораздо быстрее, чем даже у юристов клана. Дошло до того, что Громов попросил ее получить какое-то очередное разрешение на внедрение какой-то новой системы защиты. Она уже получила лицензию для журнала, все разрешения для Громова, и вот теперь осталась последняя инстанция – патент и лицензию на продажу и памяти. Здесь дело тормозилось тем, что она, похоже, понравилась этому председателю, и он намеренно затягивал процесс. Откуда ей было знать, что так быстро не получал разрешения еще никто? Просто многие прониклись ее положением, замордованной злобствующим деспотом бедняжки, и помогали из жалости. Самой люсинди было плевать на жалость, главное, что результат был. За все эти дни отсутствия Керн позвонил впервые и сразу вывалил задание, не уточнив деталей. Люсинда решительно набрала номер шефа, но сигнала не было. Она удивленно посмотрела на телефон и снова набрала номер. Бесполезно. Словно у Керна и вовсе нет никакого телефона, или же он попал в место, куда не может пробиться ни один сигнал. «Вот что тебе помешало уточнить, какому Егору я должна передать твою просьбу?» спросила Люсинда у трубки. «Так, если следовать логике, то охраной у нас сейчас занимается Громов» но он не занимается элементами магической составляющей». Люсинда потерла лоб. Она за прошедшее время видела Егора Ушакова лишь однажды издалека. Как оказалось, он помогал Громову устанавливать кое-какие элементы защиты. Она тогда малодушно свернула в сторону, чтобы не встречаться с ним. И так докатилась до того, что так и не смогла найти в себе силы постирать пропахшую им наволочку. Она так и лежала отдельно от остального белья. Люсинда понимала, что просто бредит, но что-то поделать с собой не могла. Сам же Егор не делал попыток снова встретиться, что привело девушку к логическому выводу. Сыну всесильного клана просто надоела несговорчивая игрушка. Зачем напрягаться, если к его услугам будет любая, стоит только свистнуть? И вот теперь ей предстояло решить, какого из Егоров ей нужно озадачить. При этом вариант, что Керн не посмеет вот так запросто раздавать поручения Ушакову, даже не пришел ей в голову. Еще как посмеет, его вообще подобные мелочи не волнуют. «Ярну что-то надо и попробуй отказать». Люсинда нервно хихикнула. Затем решительно набрала номер Громова. «Константин Витальевич велел передать, чтобы ты ставил какой-то контур страха. По-моему, это так звучало». Выпалила она. Ответом ей послужило молчание. Затем Громов осторожно ответил. «Люсь, он же должен знать, что я не смогу его поставить, даже если очень сильно захочу. У меня просто нет таких возможностей и навыков». «Этот контур — это адская смесь различных стихийных составляющих, включая смерть, которые переплетены с сигнальными нитями и хер знает с чем еще. Ты уверена, что он меня просил его поставить?» «Нет, Егор, не уверена». Люсинда снова потерла лоб. «Он сказал, чтобы я попросила Егора. Еще добавил, что смерть сам добавит, когда вернется». «Может быть, Константин Витальевич имел в виду Ушакова?» «Понятия не имею. Я пыталась уточнить, но он недоступен. Думаю, что ты вполне можешь позвонить Ушакову и уточнить». Люся, а может, ты сама ему позвонишь?» От этого предложения у Люсинды чуть телефон из руки не выпал. Я уже несколько раз просил его помочь, а тут даже непонятно, о чем именно говорил Керн. «Я...» — Люсинда кашлянула. «Я не знаю, уместно ли это...» «Конечно, уместно, тем более, что вы вроде бы знакомы. В общем, позвони, уточни, хорошо?» И он отключился, не дожидаясь ответа. Люсинда посмотрела на телефон, как на ядовитую змею. «Да вы все издеваетесь надо мной!» Прошипела девушка и набрала номер. Сначала никто не брал трубку, а затем прозвучал немного недовольный голос. «Ушаков». Егор Александрович, Константин Витальевич просил передать просьбу помочь поставить контур страха. Смертельную составляющую он сделает сам, как только вернется. Люсинда специально выбрала сугубо официальный тон. Проговорив заготовленную фразу на одном дыхании, она уже хотела быстренько отключиться, но тут Егор подал голос. «Люсинда, это ты?» «У меня не было твоего номера, и я не понял сразу, кто звонит, и...» «Егор Александрович?» «Я думала, что это твое имя», — устало проговорила Люся. «Да, это да, черт», — Егор хмыкнул. «Керн молодец. Это он здорово с контуром придумал. Только вот такая маленькая деталь, что я не могу просто физически поставить такой контур, потому что не владею стихийными дарами, почему-то не пришла в его голову». Он тихонько рассмеялся. «Вот что ты где сейчас?» «В лицензионной палате. Скрывать не было смысла». При желании ее местоположение донесут ему в течение пяти минут. Тоже касалось номера телефона. Хотел бы узнать, это вообще не было бы проблемой. Любому позвонил, кто ее знает, и спросил. Но нет, значит, не сильно-то и хотелось. Я за тобой заеду. Пообедаем где-нибудь и обсудим эту бредовую идею Керна. Он отключился. Люсинда приложила прохладную трубку к пылающему лбу. «Да что же ты, гад, со мной делаешь, сволочь?» Когда она вернулась в кабинет, председатель отметил, что девушка явно чем-то расстроена. «Что-то случилось, Люсинда Викторовна?» Участливо спросил он. «Нет, что может случиться? Просто мне предстоит не слишком приятная встреча. Но приказы начальства не обсуждаются, а выполняются. Так на чем мы остановились?» Она нагнулась над столом, чтобы взять бумаги. Председатель скосил взгляд на ее более чем скромный вырез, в котором промелькнула лишь полоска кожи и грудинная ямочка. «Не стоит беспокоиться». Он улыбнулся. «Пока вы отсутствовали, я все проверил. Не нашел никаких ошибок, и вот, держите ваши документики». Он протянул ей пакет с лицензиями и патент. «О, благодарю вас, вы просто золотой человек». Люсинда прижала пакет к груди и мило улыбнулась. «Вы себе не представляете, как сильно я вам благодарна». Она вскочила со своего места, еще раз улыбнулась и направилась к выходу. Председатель смотрел ей вслед, а потом вспомнил, что хотел пригласить эту милую девушку на ужин и поспешил за ней, а Люсинда уже успела выйти в коридор. Егор тщательно записал в память телефона номер Люсинды. Он не тревожил ее все это время, давая возможность слегка от него отдохнуть. Несколько раз его приглашал новый начальник охраны Кернов, и он помогал ему, не без удивления, узнавая некоторые новые для себя приемы. Это был взаимовыгодный обмен, вот только в самый первый раз он ехал к Кернам не за этим. Ушаков даже сам себе не хотел признаваться, что хотел еще раз встретиться с девушкой. Он вернулся в кабинет прадеда, где они обсуждали какой-то не слишком значительный вопрос о закупке нового вооружения, пока что малой партии на пробу. «И кто так настойчиво хотел с тобой поговорить?» Прадед посмотрел на него поверх очков, в которых читал техническую документацию предполагаемой покупки. «Помощница Керна, у Кости какая-то бредовая идея родилась, и нам с его помощницей надо кое-что обсудить, пока ее ненормальный шеф в отъезде». «Как можно небрежнее», — ответил Егор. Это та самая, которая чуть меня не убила в моем же собственном доме? спросил Андрей, ушаков приподнимая бровь. Ты утрируешь, Егор хмыкнул. Прадед так часто вспоминал, как его чуть не убила какая-то пигалица родной правнук только стояла, глазами хлопал, вместо того, чтобы защитить главу своего клана, что Егора уже начал казаться, что Люся и не уходила из их дома. Согласись, со стороны это выглядело именно так, брюзливо парировал Прадед. Иди! «Не знаю, как его помощница, но Керн терпением не отличается. Да бронежилет не забудь надеть». «Зачем мне бронежилет?» — Ушаков удивленно посмотрел на прадеда. «Ну, не знаю. Вдруг этой помощнице твой ответ не понравится. Похоже, что Керн своих служащих чему попало учат». «О, Господи!» Егор закатил глаза и быстро вышел из кабинета под тихий смех Андрея Ушакова. Он доехал до здания лицензионной палаты достаточно быстро и припарковался на стоянке. Бежать и искать Люсю не было смысла, они точно разминулись бы, поэтому Егор ждал в машине. Она выбежала довольно скоро и, увидев его, подошла к машине. Председатель, которому так и не удалось ее догнать, с крыльца наблюдал, как из довольно неприметной машины вышел один из Ушаковых и открыл перед девушкой дверь. Председатель проводил парочку ненавидящим взглядом, про себя поклявшись каким-нибудь способом отомстить даже не этой вертехвостке. Ведь вполне возможно, что чертовы кланы заставили бедную девушку любезничать с этим смазливым юнцом, который специально взял такую скромную машину, чтобы его не узнали. И председатель внимательно осмотрел любимую машину Егора, старательно запоминая ее номер. «Я провозился с защитой до самого вечера, но прогресс был заметный». Мне удалось выделить все слои защиты, и до конца не покидало ощущение, что все это сделал не человек. На каком-то этапе я даже остановился, просто любой с совершенством линий и плетей. Идеальный контур, просто безупречный. Но когда стемнело, и я замерз, устал и страшно хотел есть, все-таки работа с такими тонкими материалами отбирает много сил, то мне было уже не до красоты защиты, стоящей возле странного круга камней. Вернувшись в дом, я не обнаружил там Ирины, Зато на столе стояла еда, еще горячая, а баня была натоплена. Прикинув, что замерз я гораздо больше, чем хочу есть, прежде всего направился в баню. В тайне я надеялся, что найду там Иру, и вот тогда, если меня кто-то попытается остановить, я точно начну убивать. Но Иры в бане не было. Прогревшись и помывшись, вернулся в дом и сел за стол, раздумывая над тем, стоит мне волноваться или нет. Вытащив телефон, я придвинул к себе тарелку, И тут дверь открылась, и вошла Ирина, за которой бежала какая-то женщина. «Как мне тебя отблагодарить?» Она хватала Иру за руку, пытаясь остановить. «Но я же уже сказала, все нормально, не надо меня никак благодарить!» Девушка умоляюще посмотрела на меня. «И что тут происходит?» Я привстал из-за стола, а Ира радостно показала на меня. «Это он убил Рейфа и спас вашего сына от неминуемой смерти!» Женщина посмотрела на меня и внезапно покраснела, опустив глаза. Она была еще даже не пожилая, видимо, рано родила своего придурка Мишку. И что ее так смутило? Вроде бы я даже одет прилично. «Мама, ну чего ты? Все же обошлось!» В дом ввалился тот самый Мишка из сгреб внезапно разревевшуюся мать в охапку. «Вы уж извините, ее переволновалось немного». «Иди уже, успокой мать!» Я махнул рукой, и Миша утащил все еще плачущую женщину. Я снова сел за стол, а Эра пристроилась напротив меня. «Ты могла бы записку какую-нибудь оставить, что ли?» Сказал я, когда первый голод был утолен. «Да, понимаешь, некогда было. Я тебя ждала, на стол накрыла. Машка опять еды натаскала, а баню Миша истопил. И тут прибежала молодая совсем женщина, чуть старше, чем мы. Плачет, говорит, что какая-то нечисть к ее дитю подбирается. Я по нечести не очень, но побежала за ней. А там мне нечисть была, а Но у меня с этими тварями особое отношение, сам знаешь». Я кивнул. Пока она силу не контролировала, мавки были ее самыми частыми визитерами. «Я эту дрянь развеяла, а тут мать Миши пришла. Они как начали меня вдвоем благодарить, я чуть ноги смогла унести». Мы переглянулись и расхохотались. «Да, людская благодарность иной раз пострашнее, чем месть будет. От молодой мамаши удалось отделаться, ее девочка как раз проснулась. Я вовремя успела», — серьезно добавила она. А «Вот от матери Миши избавиться было сложнее. А как она покраснела, когда тебя во всей красе разглядела?» Ира хихикнула. «Твоя татуировка действует на женщин, как дубина. Когда у тебя длинные рукава, такого эффекта нет». «Ты преувеличиваешь». Я критично посмотрел на свою руку. «Татуировка, как татуировка. Но да, кажется, что пламя живое и шевелится, когда мышцы играют. Но все равно она меня просто дразнит». «Хотя, если ты хочешь, я тебе ее сейчас полностью покажу». «Хочу». И на этот раз Ирина первой потянулась ко мне. Стук в дверь заставил нас отпрянуть друг от друга». «Да чтоб тебе!» Я встал и повернулся лицом к двери, сложив руки на груди. У меня за спиной глухо материла серина. Надо же, я и не думал никогда, что она столько слов нехороших знает. Миша, это был он, вошел и начал топтаться у порога. «Ну что еще стряслось?» Я не выдержал первым. «А то мы так до утра простоим друг напротив друга. Да я за мамку извиниться пришел. Просто никто еще после встречи с той тварью во не возвращался. Вот она и...» Он махнул рукой. «У нас сегодня танцы», — внезапно выпалил он. «Может, пойдете? А то что дома-то все время сидеть?» «Танцы?» — мы с Ириной переглянулись. «Подозреваю, что это мало чем на императорский бал похоже. Я задумался. Еще не ночь. Спокойно нам провести вечер вряд ли удастся. Может, действительно на деревенские танцы сходить. Ты как, хочешь потанцевать?» «Ну, я даже не знаю», — протянула Ира. И тут с улицы раздался какой-то грохот. Он сначала нарастал, а потом начал удаляться». «Это еще что такое?» Я повернулся к Мише, и по его недовольной роже быстро определил, что ничего хорошего. Нелюбинские заявились, откуда только про танцы прознали. Дорога-то теперь безопасная, вот и прикатили черти полосатые. «И на чем это они на таком громком прикатили?» «На мотоцикле, чтоб у них коляска уже отсохла и отвалилась», — с чувством произнес Миша. «Небось опять в семером козлы приперлись». «Так, постой помедленнее», — я поднял руку. «Они приехали из Нелюбина на мотоцикле с коляской?» — Миша кивнул. «Зимой?» — он снова кивнул. В «Всемером?» «Ну да», — он посмотрел на меня удивленно, мол, а что тут вообще такого? «Убейте меня, но я должен это видеть», — простонал я и метнулся в комнату, чтобы переодеться. Ирина прошмыгнула следом, и уже через пять минут мы шли за Мишей, который почти бежал впереди нас, показывая, где у них тут проходят танцы.